Часть 4. А в это время белобрысый щенок, которого уже успели окрестить жестоким тюремщиком императора, вызвал своего начальника штаба, чтобы обсудить контрмеры. Если генеральный секретарь Пауль фон Оберштайн, начальник штаба имперской космической армады, и был удивлён услышав от Райнхарда о существовании заговора между физзаном и остатками высшей знати с целью похищения императора, он этого не показал. Он вообще не был человеком, склонным к проявлению эмоций, Серьёзным взглядом своих искусственных глаз, оснащённых оптическим компьютером, он посмотрел на молодого правителя и кивнул. Вполне в духе чёрного лиса Физзана. Сами придумали план, сами привели его в исполнение, дёргая за ниточки из-за кулис. «Если он и появится на сцене, то разве что его вытащат из оркестровой ямы. Под ударом окажутся другие. Так как вы поступите? Вы планируете согласиться на предложение Физзана и позволить им похитить императора?» По губам элегантного имперского главнокомандующего пробежала холодная улыбка. «Да, пусть попробуют. Это обещает быть забавным. Нужно ли ослабить охрану дворца? Упростим им задачу?» «Не надо», — резко ответил Райнхард. «Дворец так не особо охраняется. Где-то в мире есть человек, который смог захватить крепость из Ирлон, не пролив ни капли крови. Так с чего бы это мне помогать тем, кто даже не способен похитить Императора?» «Для исполнителей похищения Императора — спасательная операция». Если она увенчается успехом, это приведёт к активации тайного соглашения с Фюззаном, а значит и к развязке военного противостояния с Союзом. Если же они не справятся, Райнхард объявит, кто подлинный похититель Императора, что даст ему законное основания для завоевания Фюззана. Вне зависимости от того, как лягут карты, у Райнхарда была свобода выбора. А вот у самоуверенного особого уполномоченного Фюззана Болтыка в рукаве было полно козырей, но у него не было права на ошибку. До тех пор, пока они делали вид, что ничего не знают, подобно случайным прохожим, и тайно вели переговоры, компромисс со стороны Физзана был неизбежен. Этот идиот проиграл. А проиграл он потому, что недооценил Райнхарда фон Лойнграма, посчитал, что он может стать простой марионеткой, как тот никчёмный поэт. Болл так ещё заплатит за свои ошибки и высокомерия. Кстати говоря, Берштайн, присмотрите за этим отчаянно преданным жалким поэтом и его шайкой. Сомневаюсь, что вам придётся сделать что-то сверх этого, Но Физан может попытаться избавиться от них. В любом случае, позаботьтесь, чтобы этого не произошло. Как пожелаете. Их спасение может сыграть нам на руку. Империя может предъявить их как живое доказательство физзанского заговора и тем самым давить на Физзан в переговорах. Если Шумахер докажет, что он чего-то стоит, то история обещает быть интересной. Подходящее развлечение для Райнхарда. К слову, я полагаю, что ваши подчиненные следят за бывшим вице-канцлером Герлахом. Искусственные глаза Аберштейна странно блеснули, когда он утвердительно кивнул. «И вы уже всё подготовили для его поимки?» «Подготовил. Если он окажется участником похищения, вернее, спасения Императора, я буду самым довольным придворным всех времён. Возможно, правда о заговоре выйдет на свет, когда мы меньше всего этого ожидаем». Рейнхард пристально посмотрел на лицо начальника штаба, но не увидел ничего, что говорило бы о том, что он шутит. «Сомневаюсь». Во-первых, у Герлаха не было ни мужества, ни средств, чтобы идти против Райнхарда. Во-вторых, даже если бы остатки аристократической партии втянули Герлаха в свои планы, им не только бы пришлось вывести его из имперской столицы, им пришлось бы пообещать ему высокую должность правительства в изгнании, а в этом случае конфликт за власть между ними неизбежен. А поскольку этот никчёмный поэт вполне мог быть предателем, вряд ли Герлах решится участвовать в деле. Поскольку граф лансберг не имеет понятия о связи между заказчиками и исполнителями плана, Он может просто навестить Герлаха, желая приобрести нового союзника, или просто поделиться радостью от предстоящего дела. Против их сближения говорила банальная логика. А поскольку Рейнхард был обязан довести дело Физзана до нужного ему конца, смысла менять планы не было. Мы можем лишь наблюдать, но это меня устраивает. Так что будем следить за патриотическими деяниями нашего поэта и его команды. Само собой разумеется, но... Тут начальник штаба, галедина Рейнхарда своими искусными глазами кашлянул. Если императора похитит, то ответственный за охрану обязательно попадёт под подозрение. Генерал Морт заплатит за это жизнью. Вы имеете в виду, они убьют его? Рейнхард мысленно представил этого честного старого вояку. Генерал Морт- человек старой формации. Даже если в ходе расследования похищения императора ваше превосходительство дарует ему помилование, гордость не позволит ему принять его. Лицо Берштайна было мрачным, он как будто бы упрекал молодого правителя за минутное проявление малодушия. Райнхард, который знать не хотел о традиции помилования представителей высшей знати, колебался, когда речь заходила о его сторонниках. Каким бы глубоким ни было его возмущение, мысль, что невиновный подчинённый может быть казнён в результате его собственных интриг, была ему неприятна. «Мы идём кровавой дорожкой», — пробормотал про себя Райнхард. Если бы Зигфрид Кирхиаис был жив, он ни за что бы не согласился сделать Морта козлам отпущения. Когда Райнхард использовал вестерландскую трагедию в качестве политического манёвра, Кирхейс предостерегал его от действий, продиктованных скорее отсутствием жалости, чем гневом. Однако Рейнхард потом не сожалел о потере адмирала Кемпфа. «Понял, это жертва необходима. Когда придёт время, всю вину мы свалим на Морта, и только на Морта. Непосредственный начальник Морта – Кеслер. Кеслер- исключительный человек. Если глава военной полиции станет преступником, то войска падут духом. Объявите ему выговоры, уменьшите жалование, и всё на этом». Начальник штаба вздохнул. «Если позволите, ваше превосходительство, вам может быть неприятно это услышать, но я бы сказал только одно. Невозможно прорубить дорогу через густой лес, не выкорчевав несколько деревьев и не сдвинув несколько камней». Холодные голубые глаза Рейнхарда уставились на Оберштейна. В них читалась проницательность, но не жестокость. Они казались странным образом привлекательными. «Вы как будто читаете лекции о микоэвелизме ученикам средних классов. Думаете, я всего этого не знаю?» Какому угодно ваше превосходительство. Просто иногда вашему преданному слуге кажется, что вы забываете элементарные вещи. С самого начала человеческой истории все герои забирались на вершину власти не только по трупам своих врагов, но и союзников. Нет такого монарха, который не запятнал бы свои руки в крови, и все его подчинённые об этом знают. Смею напомнить, что даровать смерть — один из способов отплатить за верность. Не означает ли это, что вы охотно прольёте свою собственную кровь, если понадобится? Если понадобится... «Я запомню ваши слова. На этом всё. свободно Голос Рейнхарда звучал раздражённо, но Эберштайн почувствовал, как он постепенно смягчался. На мгновение ему захотелось что-то сказать, но он, не открывая рта, поклонился и ушёл. Первым, кто поприветствовал Эберштайна дома, был старый далматинец. Он радостно завилял хвостом и пропустил хозяина в прихожую, и Дворецкий приветствовал Аберштайна, протянул руки, чтобы забрать верхнюю одежду хозяина, и поинтересовался, вино какого урожая он желал бы к сегодняшнему ужину. «Никакого. Я ожидаю вызова от герцога Лоенграма в любую секунду. Не время для выпивки. Достаточно мягкого ужина». Когда он заканчивал ужин, зазвонил видеофон, и на экране появился адъютант Рейнхарда Артур фон Штрейт. «Господин начальник штаба, герцог Лоенграмм срочно вызывает вас к себе». «Герцог всё ещё у себя в кабинете канцлера. Пожалуйста, проследуйте туда!» Сказал контр-адмирал фон штрейт вежливо и официально, хотя ему и показалось странным, что Оберштайн носит форму даже за ужином дома. В искусственных глазах начальника штаба читалось отсутствие необходимости объясняться. Коротко поприветствовав начальника штаба во второй раз, канцлер обошёлся без любезностей и перешёл прямо к делу. «Я кое-что забыл. Что же?» «Не говорите мне, что вы не понимаете, о чём речь». «Если бы не понимали, то не явились бы по моему вызову так быстро». «Премного благодарен». «Я просто предположил, что вы уже подумали, кто может заменить Эрвина Йозефа на престоле». «И что вы думаете? Подсказало ли ваше сердце достойного кандидата?» Этот диалог, заставивший бахнуть ахнуть любого, был для них чем-то сродни разговору о погоде. Внучка третьей дочери принцессы бывшего императора Людвига Третьего. Отец – граф Пегнец, не принявший участие в прошлогодней гражданской войне». «Всё, что его интересует – коллекция прекрасных статуэток из слоновой кости». «Мать – племянница графа Бодендорфа». «Это девочка, но, быть может, пришло время императриц?» «Сколько ей лет?» «Пять месяцев». Невыражение выражение лица Оберштейна, ни его тон не говорили, что он шутит. То, что Рейнхард рассмеялся, объяснилось его кипучим характером. Семилетний ребёнок уступал место пятимесячному дитя. Тому, кто ещё даже не умеет говорить, представила стать властелином вселенной, «Представителем всех народов, защитником галактического порядка». Вряд ли вселенная видела когда-нибудь такое безумство. Взрослые будут кланяться и унижаться перед грудничком в пелёнках, для которого звание высоких чиновников и адмиралов – пустой звук, и чей детский лепет им придётся принимать за императорское откровение. «Так как вы намерены поступить? Будете искать других кандидатов?» Было ощущение, что фон Эберштейн скорее приказывает, чем спрашивает. Улыбка исчезла с лица Рейнхарда, и он медленно кивнул. «Ладно, трон получит этот сосунок. Для ребёнка, конечно, не самая забавная игрушка, но вот любой другой был бы счастлив её заполучить, даже будь он единственным её обладателем в космосе. Вторая такая будет лишней». «Отлично. К слову, похоже, что граф Пегнец задерживает некоторые выплаты за статуэтки из слоновой кости. Он впутался в мутную историю с торговцами. Как будем решить проблему? Цена? 75 тысяч рейхсмарок. Позаботьтесь об этом». «Будет нехорошо, если отец будущей императрицы окажется в долговой тюрьме. Необходимые средства возьмите из казны имперского министерства имущества. Как пожелаете». Эберштейн поклонился, встал и отправился домой. «Если бы у него было право занять трон самому, он бы всё устроил как надо», — подумал Райнхарт. Но пока, хоть он и пользовался этой властью как своей, ему было сложно расправить крылья. Пять веков нахождения династии Голденбаумов на вершине политического Олимпа принесли лишь социальные проблемы — Чрезмерное богатство, классовые привилегии, политическое неравенство, и вот после пяти веков гниения золотое дерево наконец погибнет. Возбуждение от желанной мести охватило его, но из-за неприятной мысли к горлу подкатил ком, и ему резко захотелось плюнуть. Немного поколебавшись, он так и сделал.